Глава седьмая. Мои волосы обладают Божьей аурой. Это произошло, когда я возвращался домой из исправительного учреждения. Однажды ночью мои волосы начали тянуться вверх. Я знал, что это Бог говорит мне, чтобы я оставался на праведном пути. В один прекрасный день я окажусь рядом с Ним. Так Дон Кинг объясняет, что ему помогало дела вести. Пал Саныч двинулся к Билли и Джонни с такой решимостью, будто морды американцам бить собрался. Следом Санни помахал, мол, сюда иди, дружочек-пирожочек, нечего в сторонке куковать, надо мне помогать. Пельмень плечами пожал, сказал тренер идти, значит, надо. В спорте, как в армии, приказы не обсуждаются. И следом поплелся. Пал Саныч, сблизившись, сразу начал с того, что решил американцам гостеприимность русской глубокой души показать. И по плечу Джонни своей ручищей увесистой хлопнул. «Хайду иду, браток!» — выдал тренер все, что на английском языке знал. Одновременно вторую руку протянул поздороваться. «Как сам?» Джонни рук пожал, Билли тоже следом. Нацепили фальшивые улыбки, как положено все. Саня никогда такие улыбки не любил. Отдавал от них какой-то, что ли, придурковатостью. — Мужики, мне тут птичка на хвосте принесла, что вы моим бойцом заинтересовались? Саня и Пельмененко? — в лоб спросил тренер и на меня кивнул. — Вот этим вот шалопаем. — Цвечка, вот из-за чп... Сичка спросил Билли, не разобравшись в русском диалекте. Не обеда, предположил Джон, нещелкая пальцами, вспоминая, как это выражение можно по-американски трактовать. Не знаю, кто кого-то мне обед в этих ваших штатах. А я тренер этого пацана по боксу, заключил полсаночь, плечи расправляя. Coach, how хорош, very good. Закивали американцы, показывая большие пальцы и смекая наконец, о чем им Полсанович говорит. Поэтому, мужики, если у вас есть какие-то мысли насчет того, чтобы Сашку моего в Америку забрать, то разговаривать вы будете со мной. Я его интересы представляю. Оповестил американца в тренер, складывая руки на груди. Полсанович повернулся к пельменю, кивнул вопросительно. Саня, Сань, чего тебе там предлагают буржуи-капиталисты? А звучит в двух словах. Пельмин снова пожал плечами, чувствуя себя немного неловко из-за того, что тренер за него решил сбить Лиджонни и поговорить. Вроде не маленький и сам за себя способен разговаривать в принципе. Ну, распал Саныч подключился. Ну и выложил вкратце, чего за океанские товарищи воду мутят чисто по сути. Моллсбили Джонниуса неуговор был, что если он выигрывает соревнование по области, причем ярко выигрывает, себя в полной красе показав, то американцы предложение свое озвучат. А я соревнование проиграл полсанечь, к большому сожалению. Вздохнул Саня, прошептав на ухо тренеру. Поэтому предмет разговора больше нет. Мы хотели посмотреть, как Александр будет боксировать. Подтвердил Джонни. Ну и как их посмотрели? спросил тренер. Хорош пацан. Посмотрели, подтвердил Джонни. Скажем так, Коуч. Впечатление у нас сложилось неоднозначное. Саня и Полсанич переглянулись. Расценить слова американца можно было таким образом, что пельмень американцев не впечатлил. Но тут с какой стороны ситуацию не рассматривай, а уговор есть уговор. Однако полсаноч отступать не намеревался. А, понятно, кивнул лонные глаза, прищурил. Так что, уважаемые, теперь, как понимаю, вы подписываться не хотите. Ну, тем лучше, санёк, тем лучше. У американцев глаза округлились. Русский тренер говорит, что профукать шикарный шанс с этой категории тем лучше. Теперь Жанни переглянулись, пытаясь смысл сказанного тренером понять. Ну почему сразу не хотим? Первым заговорил Джанни. Просто будем Александра несколько боев, чтобы победа была подтверждение интереса. Понимаете? Не понимаю, замотал головой Пол Саныч. Сейчас у вашего боксера рекорд состоит из одного боя, к сожалению проигранного, пояснил американец выпрямив свой посыл. Отрицательный рекорд у бойца. This is bad, добавил Билли отрывисто закивав. Да, это плохо. Правильно, Билли говорит. Как мы будем продавать Александра на американский рынок? Один бой и одно поражение. Развел руками Джанни. Вопрос казался резонным. Пельмень был готов согласиться со многим сказанного. Например, с тем, что с отрицательным рекордом рассчитывать на какие-либо плюшки крайне сложно. невозможно практически и полагать, что неопытного бойца неудачника к тому же американская публика примет не то, чтобы на ура, а в принципе глупо. Но существовал один важный нюанс: в начале девяностых еще не существовало шардога или боксрека, где фиксировались результаты боев спортсменов. Что это значит? Да хотя бы то, что рекорд как легенду можно придумать совершенно любую, все равно не проверит никто. А как тут проверять? Поэтому при желании рекорд Сань мог превратиться из 0.1 в 10.0 к примеру. Чего нет? Едет в Штаты непобедимый русский медведь, внук Сталина и тому подобное, на что американская публика триггерит. Саня поначалу хотел свои мысли американца мазз выучить, но торопиться не стал, промолчал. Раз тренер взял слово, то, видимо, не просто так. Полсаныч мужик умный, и значит, есть у Полсаныча, что американцам возразить и как их возражения снять. Вы на вопрос ответьте, предложил тренер. Подсона будете забирать в Америку или Отвал Петрович? За бугорским товарищем крайне сложно давались русские фразеологизмы, но суть вопроса в принципе была ясна. Будем забирать, подтвердил Джонни, хотя мы вынуждены пересмотреть условия, на которых можем предложить поездку. Даже так, приподнял бровь Полсанович. У нас через месяц с Россией. Я вам как тренер говорю, что пацана оттуда повезу. «Приезжайте, смотрите, там-то Саня все свои навыки в полной красе покажет». «Это не обходимост», — с куда более выраженным акцентом подтвердил Билли. «Условия для Александра у нас есть здесь и сейчас, не через месяц». «А ну-ка, озвучьте тогда свои условия, господа хорошие», — попросил Паул Саныч. «Даже любопытно, как вы моего бойца цените здесь и сейчас». Ну Джонни озвучил. Понятно, что заранее все с напарником своим обсудил и согласовал, а теперь вот как на блюдечке вывалил. Мы не можем ждать следующего соревнования, потому что уезжаем в пятницу. У нас назначен рейс обратно в США. Пояснил Джонни. Потом в Америке будут соревнования «Золотые перчатки», и мы искали перспективного бойца, который бы смог помочь подготовиться нашему бойцу к этому турниру. Это что ли к концу недели? Да, в конце недели у нас уже куплены билеты в Нью-Йорк. Как бойца, зовут которого вы на турнир выставляете? Лэн Суитекер. Пельмень даже в кулак кашлянул. «Нифига себе, Лэнсу Итекер, известный американский профессионал, который в 93-м году взял золотые перчатки в супертяжах. Этот чувак бился с Монте-Барреттом, Оливером Макколом и Султаном Ибрагимовым. Но наибольшую известность эта огромная машина получила тогда, когда Уитекер нокаутировал Олега Маскаева». Серьезный двухметровый дядя и прозвище у него было говорящее само за себя Гара. Понятное дело, ничего этого полса на чебоксарине не знал, хотя к удивлению Сани припомнил, что у Итакер бьется вполне неплохо полюбителям за США. Это шпацин, который за сборную Американскую бьется в супертяжах. Помню, здорово высоко знать бы на каких дрожжах вы такую гориллу вырастили. хмыкнул Полсаныч. Так, а по предложению что? На каких условиях Сани вашего уита кираламать? Не боитесь, что ваш парень после встречи с Сани на соревнования не поедет? Американцы заулыбались. Так вот, слово Джон не взял и пальцы начал загибать. Мы можем оплатить Александру билет в США, поможем найти жилье в Америке и оплатим тренировки в зале на первый месяц. Это будет оплата из-за спарринга с Лансом. Все своими, понятно. Усмехнулся Полса и чинно пельмени покосился. Саня, Саня, ж тебе говорил, что они предложение дона не перебьют. Я думал, что старинный Боба в условиях уже некуда. А нет, постарались и наши гости. Какого Боба? Насторожился Джонни. Арума, пояснил тренер плечами пожимая. «Пойдем, Санек, я думаю, нам больше нечем разговаривать с уважаемыми гостями». У Сани после этих слов тренера аж глаза на лоб вылезли. Вот Пол Саныч дает. На ходу придумал легенду про Боба, Рума, Дона Кинга, какие-то предложения которых никогда не было. Наверное, американские промоутеры заикали по ту сторону океана. Но сказать, что на американцев не подействовали эти слова, не скажешь. При упоминании самых известных промоутеров мира профессионального бокса у Билли и Джонни изумление случилось. Шок. Сначала они начали переглядываться, пытаясь понять, блифует ли тренер пельмени. Не может же такого быть. Откуда Ром и Кинг о просто русском боксере узнали с отрицательным рекордом? Но потом американцам припомнилось, что турнир по боям без правил, который на местном заводе проходил, транслировался за океан. Мало ли кто во время этого турнира саня в деле увидел. При таких мыслях вся абсурдность озвученного ползаньячему утверждения сразу невелировалась сама по себе. В конце концов именно на том турнире пельмени американцы приметили. Пока Билли и Джонни ситуацию обдумывали, Пол Саночек аккуратно взял своего ученика под локоток и зашептал прямо на ухо: "Саня не сыв трусы, я этих капиталистов хорошо знаю. Они подлые, предлагают заведомо меньше, чем могут предложить. Для торга окно оставляют жулики. Сейчас стопорнут нас, чтобы предложение улучшать." Пельмень не сал, понимал все, о чем ему тренер говорил. Однако при всем этом существовала немалая вероятность, что после выпада с упоминанием Дона Кинга и Боба Арума сделка сорвется окончательно. Во-первых, если Билли Джоннин не поверит, то вполне могут отказаться иметь дело с хитрыми русскими зачесывателями. Во-вторых, если они поверят, то тут уже может сыграть авторитет Кинга и Арума, с которыми промоутеры поменьше не захотят связываться. целее будут. Это учитывая, что Билли и Джонни предложили вполне себе рабочий вариант попасть в американский зал. Оплатить проезд из зал на целый месяц дорогого стоит. Ну а за жилье, за еду и шматье Саня вполне себе сам может оплатить, учитывая, что деньги у пельменя водились с некоторых пор. Остается забрать из кассы призовые по боям без правил, а не будет. что случится как раз в грядущий понедельник, первый рабочий день трудовой недели. Как итог, Саня не без помощи Пал Саныча мог лишиться своего шанса на путевку в США, где бы он попытался закрепиться. Понимая риски, пельмени озвучил их тренеру. «Пал Саныч, вы уверены, что мы правильно поступаем?» «Ча, погоди, терпения наберись», — заверил тренер. Ну а дальше последовали слова Джонни. Сэр Пол Саныч, подождите! Догнал уходящих боксера и тренера американец, руки на плечи положил. Мы ведь не закончили. Пол Саныч на Саню зыркнул. Вот смотри, говорил же, что капиталисты к разговору вернутся. У вас уже подписан контракт, уточнил Джонни. Долго его что ли подписывать? Полсаночек аккуратно так рукой американца со своего плеча убрал, даже не улыбаясь, а скорее скались. Ну и вини преминул своего собеседника уколоть, дабы неповадно было. Мы ж когда договорились, что после областных соревнований договор подпишем, независимо от их результата. Товарищу Кингу доказывать ничего не надо, он сразу в бойцах потенциал видит. Взгляд у него как зрение рентгеновское. Мы пораньше освободились, и договор идем подписывать с Палсанчиком. Подтвердил Саня, наконец включившись в разговор и решив до конца тренеру довериться. А там будь как будет, хоть трава не растет. Еще какие вопросы, мужики? Нам правда пора, сказал Павел Александрович. Одно дело на бумажку закорючку поставить, но нам ведь еще собраться в вашу пиндосию надо. Нет вопросов. Джан не замотал головой. Мы прямо сейчас хотим улучшить наше предложение Александру. Тренер глаза закатил демонстративно, мол, что вы тому лучшеить можете бедолаги. Но вслух все же сказал: выкладываете чу по чум, хотя сомневаюсь, что вы сможете перебить предложение Дона Кинга. Сами зовут с самим Железным Майком спарринговать. Тайсону помогать на следующий бой подготовиться. Выдал тренер. Стоп, стоп, стоп! Джанни перед собой руки выставил, не давая тренеру и боксеру уйти. У вас есть загранпаспорт и виза в США. Будет куда ж не денется. Смотрите, если вы сможете быстро оформить документы и вылететь с нами в Америку уже в эту пятницу, то мы готовы поселить Александра в доме Билли. У него пустует второй этаж. Там отличные условия. Билли живет один, не считая его ретривера Джексона. Майкла что ли? Джон не смутился. Также мы готовы обеспечить Александру трехразовое питание за наш счет и всю необходимую амуницию, заключил Лон. Вот это предложение звучало куда интереснее предыдущего. Пельмень изумился, что такая простая ловка с американскими промоутерами и упоминание ими имене Тайсона сработала. «Но сработало ведь!» «Что скажешь, Саня?» – посмотрел на пельмени Павел Александрович. «Наверное, подумать надо», – пожал плечами пельмень. «Как-то нехорошо будет отказывать сразу. Билли и Джонни отличные ребята». «Да, мужики, подумать нам надо», – подтвердил тренер. «Я, в отличие от Сани, вас знать не знаю и вижу вас в первый раз». И единственное, что меня останавливает от того, чтобы переговоры здесь и сейчас не закруглить, то, что с вами мы сможем выехать в Штаты чуточку раньше». Ну и Пал Саныч, довершая свою легенду, объяснил, что якобы к Дону Кингу их пригласили в ноябре, в рамках подготовки к декабрьскому бою. А предложение Джонни и Билла позволит приехать в США раньше и адаптироваться к смене часового пояса и в целом к жизни за океаном. «Ну, а там не исключаю, что вы сможете предложить более интересные условия», — договорил тренер. Пельминки внул, подтверждая все сказанное Пол Санычем. «Мы ждем от вас решения», — объявил Джонни. На этом разговор подошел к концу. Пожали руки. Билли и Джонни засобирались к выходу. Смотреть кого-либо еще на областных соревнованиях интереса у американцев не было. Саней Палсанович остались вдвоем. Ну выдает тренер. Я думал, они распять за время разговора пошли у нас куда подальше. Искренне восхитился пельмень сообразительностью своего тренера. Я ж говорил, Сань, не дрейфь. Миролюбиво ответил тот. Но у Сань из головы другой вопрос не выходил. «Поал Саныч, это все хорошо, конечно, но представить себе не могу, как я куда-либо поеду без загранника и без визы». «Ну, допустим, по заграннику я тебе помогу, должен будешь. Ну а с визой, как я понял, тебе эти товарищи приглашение на работу сделают. У нас, Санька, железный занавес пал, и теперь в любую точку мира езжай, хоть объездись». Постояли, помолчали. Павел Александрович, вы со мной хотите поехать? – спросил пельмень. Да куда там поехать? Палсанович только отмахнулся. Мне здесь пацанов тренировать надо. В России своя жизнь, земля родненькая. Это ты молодой, можешь к чужбине привыкнуть, перетерпеть.、А、я уже все корнями в землю русскую врос. Здесь родился, здесь умирать. Саня понятливо кивнул и крепко сгреб в охапку своего тренера, обнял. Спасибо вам за все. Спасибо потом скажешь, пацан. Да и ты что думаешь? Я тебе загранник сделаю за красивые глаза. Бабки это все стоит пельменянка. Так что давай получай там свой гонорар за выигрыш этого вашего турнира, а я все как надо сделаю. Будешь к пятницы с загранником. На том и сговорились.